Глава вторая. Чаща казалась непроходимой. Толстенные стволы и сучья, похожие на искривлённые руки, обрушившиеся старые деревья, поросшие тёмно-зелёным и серым мхом, зловещие папоротники с чёрными листьями. Всё это выглядело опасным и мрачным. На каждой травинке и листе будто лежала густая тень, а из глубин леса не доносилось ни звука. Молчали птицы, если они тут вообще были. Не шуршал ветер в кронах, словно не осмеливаясь до них дотрагиваться, не жужжали насекомые. — Неприятное все же местечко, — протянул Элсон. — Бывают похуже, — фыркнул Айк. — За те несколько дней, что прошли с момента гибели Рии, мой друг словно даже не повзрослел, а постарел. В седле сидел сгорбившись, точно дряхлый старик. В каштановых волосах поблескивали серебристые пряди, а в глазах пряталась боль. Надеюсь, второй раз в лес потерянных душ нам заходить не придётся, продолжил Элсон с кривой усмешкой. Мне и первого хватило, вспоминаю, порой и вздрагиваю. Айк нахмурился и бросил через плечо: "Нет, туда мы не пойдём". Видение чёткое и ясное позволяло мне наблюдать, как мой лучший друг Айк Андерс и его спутник Дорс и наёмник южанин Элсон Риан Сидят в сёдлах, рассматривая мрачную опушку. Глядя на них, я вспомнил слова, которые произнёс один из солдат, когда мы впервые оказались вблизи печально известного леса потерянных душ. Воду из ручьёв, что текут под его кронами, нельзя пить. Воздух, напоённый ароматом его листьев, ядовит, а в тенях обитают страшные сны и предсмертные крики. «Отсюда до Рамдира уже не так далеко, и дорогу я помню», — заявил Айк. Это хорошо, а то надоело уже плутать, обрадовался Элсон. Мьюжанину и вправду не по вкусу пришлось мотаться через порталы, выскакивая то в одном, то в другом конце истории. Несмотря на то, что он был дорсом, членом древнего секретного сообщества, которое боролось с духами и хранителями, он куда больше доверял собственным ногам и копытам своей лошади, чем древним каменным сооружениям покрытым искусной резьбой и насыщенным непонятно чьей магией. Повернув коней, они двинулись вдоль леса на восток, в сторону Рамдира. Айк помнил дорогу хорошо, хотя воспоминания о тех днях, когда он проезжал тут, затмили недавние куда более яркие и очень болезненные. Рия, сидящая рядом с ним на троне, она же в седле командующая воинами, и её объятая пламенем фигура обугливающиеся волосы и стошный крик. Он очень хотел бы обо всем этом забыть, но не мог. Пытался помочь сам себе магией, что-то придумать, чтобы избавить от печали, но ничего не выходило. По всему получалось, что искусство управления энергией, способность творить чудеса, которые он кое-как освоил, годилось для убийств и разрушения, но было бесполезно в исцелении собственной души. Зачем тогда вообще оно нужно? Тихо, ехавший впереди Элсон натянул поводье, вскидывая руку. Голоса. С той стороны, куда они направлялись, и вправду донеслось чьё-то восклицание, а за ним взрыв грубого хохота. Айк и Южанин немедленно спешились, взяли лошадей под уздцы и укрылись в густых зарослях орешника у одной из тех рощ, которых так много рядом с лесом потерянных душ. Вскоре в поле зрения появилась едущая вереницей группа из дюжины садников. Разношерстное оружие, злые лица, шрамы заводные лошади с вьюками на спинах всё говорило о том, что это наёмники. "Что же они тут забыли?" спросил ялсун шёпотом. Айк ответить не успел. Один из наёмников, самый большой с гривой чёрных волос, Внезапно повернул голову, глянул в ту сторону, где укрывались путешественники, и недоумённо нахмурился. Мой друг потянул из ножен свой меч, клинок южанина уже был в его могучей ручище. Но наёмник, видимо, решил, что ему померещилось, отвернулся, а затем ещё и пришпорил коня и квалькаду всадников, обмениваясь грубыми шутками и скобрёзными анекдотами, вскоре исчезла из виду. Подождав еще какое-то время, Элсон и Айк выбрались из заросли и поехали дальше. Вскоре они добрались до широкой дороги, той самой, по которой некогда прошло войско Сиро-Джама. Сейчас она выглядела куда более утоптанной, чем прежде. Заросли на обочинах были вырублены, и всюду валялся всякий мусор. — Чую дым, — проговорил Элсон, поведя носом. — Да, тут нынче людно, — проворчал Айк. «Вон что магические города с людьми делают!» «Не пройдет и несколько сезонов, как народ возьмется руины Магнисии восстанавливать», со смешком заявил южанин. Двинуться прямиком по дороге они не рискнули, поехали сбоку от нее, укрываясь за кустами и деревьями. Пусть так медленнее, но зато безопасно. В том, что поступили правильно, они убедились очень быстро, когда на тракте появилась тяжело нагруженная повозка с толстым мужиком — В грязном болохоне, вроде тех, что носят братья ордена духов. Обладатель болохона воровато оглядывался по сторонам и тискал поводье, так словно боялся, что они выскользнут у него из пальцев. Едва он миновал крутой поворот, как из зарослей с противоположной стороны дороги донёсся залихвацкий свист. На открытое место полезли люди, звероватые, оборванные, они напоминали скорее не воинов, а одичавших крестьян. Но бегали быстро, и вскоре телега оказалась в окружении. «Ай, смилуйтесь!» — закричал мужик, бросая по воде. «Я, смиренный брат-кротир, везу пожертвования в нашу бедную обитель. Пропустите меня!» «Чего у тебя там?» — спросил один из разбойников с тяжелым топором. «Да ничего особенного!» — заялил мужик в балахоне. Но звероватые люди уже лезли к нему в телегу, рылись в мешках, вскинув над головой тяжело булькнувший бочонок, Один из них торжествующе завопил, второй наколол на меч связку колбас, третий обнаружил тюк с дорогими тканями и с воем принялся рвать его в клочья. «Таргаж переодетый!» — кинул Элсон. «А места тут еще более опасны, чем я думал. Всякой швали полно». «Бывают и похуже», — повторил Айк. «Может, выручим бедолагу?» «Не стоит. Это уж точно не наша драка», — буркнул мой друг. И то верно согласился Южанин, и они поехали дальше, не желая смотреть, что станет с самозванным братом. До вечера они больше никого не встретили. На ночлег остановились в глухом овраге и разводить огня не стали, отправились дальше с первыми лучами рассвета в густом тумане. Повернули первым делом в сторону дороги, чтобы проверить, не уклонились ли слишком далеко от неё. Когда завели трактора и Куп показалось, что он услышал впереди всхрапывание лошади, натянул поводья, но оказалось поздно. Тёмные силуэты всадников обнаружились сразу со всех сторон. "Стоять!" воскликнул командный голос. "Кто такие?" "Путники с юга", ответил Элсон, нахмурившись и положив ладонь на ЭФС. "Оружие не трогать". Всадники приблизились, и стало видно, что вооружены и снаряжены они одинаково а на попонах красуется герб Нардении. Увидев его, Айк нахмурился, да и лицо южанина не выразило радости. Встреча с солдатами уж точно не сулила ничего хорошего. «Сёдил, живо!» — продолжил командовать один из всадников. «А вы кто такие, почему мы должны вас слушать?» — с вызовом спросил Элсон. «Мы служим его светлости сиру Леору Бургуньонскому и в его власти казнить всяких негодяев и мародеров» что осмеливаются бродить по этим дорогам. Сёдил. Команды никакой не последовало, но, видимо, она всё-таки была, поскольку один из садников выстрелил. Свистнуло, и арбалетный болт прошёл над самой головой Айка. Тот вздрогнул и нахмурился, внезапно осознав, что его могут не просто ограбить, а ещё и убить. Элсен, ворча, принялся слезать с лошади. Мой друг начал делать то же самое, одновременно сосредотачивая свой разум. Да огня под рукой сейчас не было, зато имелся в воздух, щедро напоённый влагой тумана. И он задвигался, повинуясь воле магии, воле того, кто умеет повелевать воплощёнными в стихии магическими потоками, что незримы для простых смертных. Туман колыхнулся в тот момент, когда Айк ступил на землю. Холодное дуновение коснулось щеки, в гуще дымки задвигались смутные образы, над головой будто заколыхались испалинские крылья, из них выросли огромные как тистые лапы. Что это? Что происходит? закричали воины Нордения, а Айк продолжал управлять туманом, скручивая его в тугие пряди, готовя удар сразу со многих сторон и одновременно заворачивая себя в плотный непроницаемый для чужих глаз кокон. Пот бежал по его лицу. «Взять их! Быстро, хватай! Где они?» — завопил тот всадник, что командовал остальными. «Второй куда делся?» Айк вместе с лошадью исчез из виду, растворился в дрожащем мареве. Еще немного, и он сплел бы маскировочные сети вокруг Элсона, но просто не успел. Воины Нардении действовали быстро и слаженно. Несмотря на сопротивление южанина, Они повалили его на землю и начали вязать руки. "Уходи", рявкнул Элсон, вывернув голову так, чтобы слова его не заглушались землёй. Айкс трудом, цепляясь за седло, забрался обратно на спину лошади, руки его дрожали. Он спустил с привязи многохвостную плет ветры и тумана. Взвылы и за свистело со всех сторон. Потоки воздуха ударили точно в копья. Один из всадников слетел с седла и остался лежать, кони других заплясали на месте, молотя копытами. Несколько норденцев выстрелили из арбалетов, и тяжелые болты полетели в разные стороны. Крики боли возвестили, что некоторые из стрелков попали в своих же. — Колдун! — воскликнул один из воинов. — Руби ему голову ко всем духам! — прокричал другой. Блеснул занесенный над южанином острый изогнутый клинок. Айк взмахнул рукой, И беснавание ветра завершилось, остались лишь столбы густого тумана в полном безмолвии бродивший туда-сюда до да тот кокон, внутри которого прятался он сам. "Вроде всё закончилось", проворчал тот всадник, что командовал остальными, "немедленно искать второго". Но Айк, невидимый и неслышимый для остальных, уже скакал прочь. Оглянулся несколько раз и пообещал себе, что обязательно освободит спутника. Пусть не в одиночку пусть с подмогой, которую вполне вероятно удастся найти в рамде. Когда суетящиеся и бегающие солдаты остались позади, Айк позволил кокону распасться. Всё равно на его поддержание больше не было сил. Пришпорил коня и помчался дальше на восток. Туманное утро сменилось ясным днём, и тут Айк вновь вышел к древней дороге, чтобы убедиться, что не заблудился, а дальше двинулся так же, как они ехали с Салсыном, чуть в стороне. Вскоре после того, как солнце перевалило за полдень, далеко впереди показалась группа всадников. Завертя в головой, мой друг очень, кстати, обнаружил густые заросли, способные укрыть не одного от дюжины конных воинов. Вскоре он уже прятался там, в сумерки под густыми почти как в лесу потерянных душ кронами. Группа, обвешанная оружием вояк которые оказались норденцами, проехало мимо, и ни один не посмотрел в его сторону. Но когда последний скрылся из виду, шорох раздался прямо за спиной. Айк повернулся, хватаясь за меч и одновременно пригибаясь и уходя в сторону, чтобы избежать возможной атаки сзади. Клинок он выхватил, но в следующий момент замер в изумлении. К нему подбирались изящные существа, очень похожие на людей. Вот только кожа у них была лиловой, точно плоть ядовитого гриба, а глаза в сумраке светились ярко-зелёным. Двигались они с ленивой грацией, оставляющей в впечатлении хрупкой изящной силы, скрытой угрозы. Брось меч, лазутчик. Нас слишком много, и бежать тебе некуда, произнёс один из лиловокожих незнакомцев. В его речи чувствовался акцент, но говорил он более чем понятно. Мой друг оглянулся, зеленоглазые подбирались со всех сторон и сзади тоже. Как он не заметил их сразу, когда только влез в эти заросли. "Я не лазутчик", наконец сказал Айк. "Я простой путешественник, мне надо в Рамдир". "Не лазутчик?" спросил другой обладатель зелёных светящихся глаз. "Один с оружием прячешься от посторонних глаз. Бросай меч. «Не отрявкнул мой друг, после чего ринулся вперед, но кто-то ловко подставил ногу, и Айк Андерс, в недавнем прошлом король Лима-Ос, правитель и завоеватель, шлепнулся лицом в грязь. Несколько легких, но жилистых тел навалилось сверху. «Не дергайся!» — прошептали в самое ухо. «Раз решили убить, убивайте, что ждете!» — ругался Айк, пока его быстро и сноровисто связывали по рукам и ногам. Не нам решать жить тебе или умереть. Мы доставим тебя великому прорицателю, он и определит твою судьбу. А пока отдыхай, человечек. Великий прорицатель, выкрикнул Айк, но тут его ударили по затылку, и перед глазами всё померкло. Тут же картинка поплыла перед моим взглядом, лишилась чёткости, я потерял Айка из вида, но, как оказалось, лишь на мгновение. Вскоре я обнаружил, что мой друг лежит на полу в просторной хижине, неумело сложенной из толстенных брёвен. В стенах виднелись щели, кое-где торчали огрызки сучьев, с потолка свисали пряди мха, так что казалось, что это жилище каких-то лесных духов. Через некоторое время Айк открыл глаза, попробовал пошевелиться, но обнаружил, что связан так, что может только извиваться. Послышались шаги. И вызображающий дверь неровный проём, вошёл невысокий и крепкий человек в чёрном с золотом плаще, поверх наборного панциря и коротких широких штанов. На мгновение Айку показалось, что он бредит или во власти видения. "Минар", прошептал он. "Тебе ведомо моё имя?" Вошедший нахмурил густые брови. "Не узнаёшь, что ли?" Айк напрягся. "Айк" «Айк из Виллона! Дружище! Так это ты тот лазутчик, которого схватили мои воины!» Минар изумленно покачал головой. «Никакой я не лазутчик! А вот ты, как я погляжу, мои видения не врали, ты действительно прорицатель!» «Причем великий!» Минар подошел, осторожно перекатил Айка на бок и принялся развязывать ему руки. Одновременно он начал рассказывать задумчиво, с паузами, словно нехотя, "Бог, столько всего приключилось с того момента, как мы расстались, не поверишь." "Поверю, поверю", кивнул Айк. "И как тебе тот факт, что я теперь правитель для целого народа? Очень даже тебя понимаю. Я сам успел побывать правителем, хотя народ у меня был обычный и не синий. Не обращай внимания на цвет кожи дружище. Это сильный, мудрый и очень древний народ, хотя и наивный. А в следующий момент пут испали" И мой друг невольно поморщился, растирая запястья, которые наверняка в этот миг невыносимо зудели. Мне приходится учить их почти всему, в том числе и тому, что я сам не умею, — продолжал Минар, занявшись веревкой на лодыжках пленника. Утомительно это невероятно, но оставить я их не могу. Без меня эти бедолаги пропадут. Веревка поддалась, и Айк сел на лежаке, шевеля пальцами ног, что уже начали понемногу неметь. — Я распоряжусь, чтобы тебе вернули оружие и вещи. — Так зачем было отбирать? — фыркнул Айк насмешливо. — Для дааров это чужой и странный мир. Да еще война. По окрестностям шастает куча всякой подозрительной швали. Им перцы, нарденцы, вообще не пойми кто. Просто дезертиры и бандиты. Поэтому я на чеку. — Да уж, на чеку ты это верно подметил, — с горечью в голосе произнес Айк. Я же до последнего не один странствовал, со мной Элсон был. — Элсон? — Минар насторожился. — Наш Элсон? — Конечно, наш, чей же еще. Мы в Рамдир пробирались, но нас солдатня царственного лиса поймала. Я смог уйти, а он нет. — Значит, Элсон жив? — протянул Минар. — Надеюсь, что жив. Я когда улюзнул, его человек пять вязали. — Ох, только б не прибили. Слушай... Тоешь, ребята, в военном деле смысл ведь сам видел. Давайте мы вместе Элсуна освободим. Минар выглядел вроде таким же, как раньше, но в то же время другим. Словно пожив с даарами, он пропитался их древней мудростью, научился вещам, о которых люди никогда не знали, но в то же время забыл кое-что из того, что умел и осознавал как само собой разумеющееся в те далёкие времена, когда был простым человеком оруженосцем на службе Сира Роны Сиронского и членом секретного сообщества Дорсов, что противостояло духам. Ты помнишь, где на вас напали? Конечно, это не так далеко отсюда. Поспешим, мы ещё успеем. Минар отрицательно покачал головой. Элсон и мой друг тоже, но я не могу рисковать жизнями дааров ради него. Не для того я вывел их из тьмы подземелий к свету, чтобы они умирали ради пустыков. Ради Пустяков, а як не поверил своему ушам, лицо его вытянулось. Жизнь друга не пустяк, как ты можешь такое говорить, покраснел он. Понимаешь ли ты, что сам стал точно нелюдь, как эти с зелёными глазами. Тебе нужно успокоиться, отдохнуть, Минар положил ладонь моему другу на плечо, и тот даже через одежду почувствовал, как она холодна, точно камень, никогда не видевший солнечного света. Пользуйся нашим гостеприимством, а потом мы поговорим ещё, обсудим, останешься ли ты у нас или продолжишь свой путь. Айк хотел возразить, воскликнуть, что он никогда не останется здесь, но понял, что не в силах двигать даже губами и языком, не говоря уже обо всём остальном. Вялое онемение захватило его целиком, заставило отступить на шаг и сесть на лежак с которого он только что поднялся. Ещё он успел увидеть, как в неровном проёме, что заменял дверь, появились двое даров, а после чего то ли потерял сознание, то ли просто уснул.